Давно ли в знак того целовали святой крест И чудную эту икону? Отчего же так коротка твоя память? Зачем ворвался ты окитать в тихую обитель? Зачем побил и связал моих слуг? Зачем пролил кровушку православную Зачем хочешь полонить меня? Страшен будет вам суд Божий За грех клятва преступления. И коли уж не любите И не чтите вы меня, Так побойтесь и возлюбите хотя бы Господа Бога нашего Иисуса Христа. Батюшка поднял икону над головою почти к самому лицу Можайского дядьки, так что Спаситель своими строгими очами глядел тому прямо в глаза. Дядька Иван смутился и, опустив глаза, промолвил, словно оправдываясь. Совсем иное в мыслях у нас, государь. Не хотим мы твоего полона, а творим сие лишь во пользу православных, дабы уменьшили окуп Махметова слуги, приведшие тебя из татарской неволи. — Не делай этого, брат Иван! — опустил к груди батюшка икону. И, поддерживая ее одной рукой, Другое перекрестился. Не делай хотя потому, Что и ты повинен в полоне моем, Хотя б потому, что сбежал с поля боя. Мы оба виновны в окупе всем, И оба должны отвечать. Я за себя отвечу я постригусь здесь останусь здесь умру клянусь христом богом тебя молю оставь мне хоть единую радость не лишай всего святого места батюшка еще раз перекрестился И Иван аж стиснул зубы от обиды и унижения, поклонился Ивану Андреевичу, будто холоп господину, и скрылся в храме. Замешательство овладело Шемякиными кметями, а иные, — углядел княжич, — даже потупили смущенные взоры. — Не тронут. Не тронут они батюшку. Уже было возрадовался Иван, хотя и обида еще стояла комом у горла. Зачем поклонился тядька Холопу? Неужели от страха? Нельзя было этого делать. Никак нельзя. Стыд. Стыд-то великий. Но тут Можайский дядька, поняв, видимо, что еще немного... И упустит он власть. Поднялся в седле и закричал зычно. — А ну, Никита, довольно нюней распускать. Бери его и вяжи покрепче. Да в сани. И в Москву. К Дмитрию Юричу. Сделаем все, как велено великим князем. Дерзайте. И тотчас же, словно очнувшись от забытья, рванулся тот самый боярин, что разговаривал недавно с Можайским дядькой к дверям храма, и дюжина ратников поспешила за ним. — А ты, — указал перстом Иван Андреевич другому своему слуге, — готовь-ка сани. До да сенца охапку свежего туда постели, дабы не жестко было новоявленному мниху в белокаменную ехать путь чай не близкий. Дядька загоготал, довольный собственной шуткой, и вслед за ним захохотали и окружавшие его холопи. И что особенно было обидно княжичу, не перестали гоготать даже и тогда, когда из дверей собора появился тядька. Батюшка, — мигом разглядел Иван, — был весь в слезах. Он, кажется, даже и сейчас плакал. Боярин Никита держал тятьку сзади за веревку, грубо толкая его вперед, словно пленника. Откуда-то взялись сани с каким-то монахом, сидящим на передке, и когда подъехали они к дверям храма, боярин толкнул тятьку в них зло и небрежно, так что батюшка не удержался и упал ничком в сено. «Пошел! Пошел!» — закричал верховому Никита. «Мы догоним!» Верховой пришпорил коня, и, дернувшись с места, сани заскользили к воротам, раздвигая надвое толпу ратных. Боярин Никита, а вслед за ним и несколько кметей, споро оседлали коней и поскакали вслед за санями. Спасенье «Михайло! Михайло!» «Они его увезли!» Вдруг опомнился княжич, и, обернувшись к дядьке, увидел. Тот стоял, зажав лик ладонями, покачиваясь будто от удара. «Михайло, родной!» — бросился к нему княжич. «Что ж ты стоишь? Пойдем! Пойдем! Что-то надо делать! Как-то спасать! Как-то вызволять батюшку! Ведь они же его убьют!» «Убьют!» «Ну, пойдем же! Пойдем!» Однако Пестун не двинулся с места, а лишь ухватив его за затылок, прижал к себе. «Никак сие невозможно, княжич! Никак! Сила солому ломит, и тебя с братцем свяжут, да на санях к шемяке в Москву свезут». А надо б нам, как раз наоборот, сидеть тихо. А еще лучше было в кое-либо укромное место схорониться, чтобы не могли наши мякины слуги обнаружить. Ведь поди, ищут они вас с юрцом по кельям. Может, вот-вот сюда придут. И в тот же миг услыхали они тихий стук в дверь, «Тссс!» — приложил дядька палец к кустам и вытянул из-за пояса нож. «Откройте!» «Быстрее откройте!» — раздался тихий голос, показавшийся Ивану знакомым. «Я друг ваш! Я от игумена Зиновия!» Тут увидал княжич, манит его к себе дядька Михайло и шепчет. «Братца своего прикрой пологом, дабы его не было видно!» «Сам же лезь под кровать, и будь там, покуда я не скажу. Уразумел?» «Уразумел!» — кивнул живо княжич, и на цыпочках подошел к кровати, дернул узел ленты, поддерживающий полок, и, когда он шурша опустился до пола, достал из ножен подаренный ему тятькою маленький меч и юркнул под кровать. Сквозь кружевной подзор ему было видно, как, резко дернув дверной засов, отпрянул в сторону дядька и прижался к стене. В следующий миг дверь беззвучно отворилась, и инок в черной рясе и клобуке шагнул на порог. Едва сделал он несколько шагов, как, захлопнув и заперев дверь, ухватил пистун инока за шею и приставил к спине острие ножа. — Говори, чего надо, — прохрипел яростно. — Зачем пришел? — Тише ты! «Отче, тише!» Стиснул дядькину руку инок и легко отодвинул от шеи. Игнатий А, с пристыдил Василий Васильевич при всех за правду, Пришёл пособить отроком от щемячечей скрыться. «Побожись, что не кривишь душой!» «Божусь, отче, божусь!» — перекрестился чернец. «Владыка Зиновий меня благословил». Дядька Михайло отпустил его, подошел к двери, прислушался, попробовал, прочно ли заперта, потом, не убирая ножа, вернулся к иноку, измерил взглядом с головы до ног и вопросил строго, что скажешь, а где же крестники-то игумновы?